Глава шестая. На следующий день Алиса сидела в кабинете в участке, наблюдая за передвижениями взбешенной бренды. Лейтенант нарезала круги, бросая сердитые взгляды то на нее, то на Майкла. — Напомни, где и когда вы с ним договорились встретиться? — сложив руки на стол, спросил капитан. — В два часа. В парке на Палм-стрит. — Хорошо. Недалеко от нас. Я отправлю Конора и Тревора следить за вами. Ты их видела. Бренда резко остановилась напротив молодых людей со скрещенными на груди руками, пронзив обоих, острым взглядом спросила. «Я уже говорила, что мне это не нравится». «Да, раз пять или шесть». Лениво отозвалась Алиса. Переспорить Майкла вчера оказалось просто, но вот убедить в необходимости встречи его помощницу оказалось куда сложнее. Бренда покосилась на нее и снова перевела взгляд на капитана. «Майкл, где ты был, когда она на это соглашалась? Ты же поехал туда!» Майкл молча поджал губы, а Алиса махнула рукой и выдала небрежно. «Если нужно точное местонахождение, то он сидел в моем шкафу». Бренда изумленно тряхнула головой и подняла брови. «Вы засунули капитана полиции в шкаф?» «Так уж вышло». Невинно улыбнулась ей Алиса. Мэт бы его узнал, и мое прикрытие было бы уничтожено». Бренда в ответ только фыркнула. Она оперлась ладонями на стол капитана, наклонилась к нему. «Ты понимаешь, чем это может обернуться?» «Я понимаю. Скажи это ей!» Он с раздражением посмотрел на Алису. «Она же упертая, как...» Бренда поджала пальцы на столешнице, едва не оставив полосы от ногтей. В тишине кабинета отчетливо было слышно сердитое сопение. Помедлив, она взглянула на Алису и непривычно мягко заговорила с ней. «Мисс Картер, ваше стремление помочь расследованию похвально, но вы подвергаете себя огромной опасности, и коли уж отговорить вас нам не удастся, постарайтесь быть осторожной. При малейшем подозрении уходите оттуда, не рискуйте зря, это может дорого обойтись всем нам». Алиса кивнула, лейтенант обреченно вздохнула и направилась к выходу перед этим, приглашающе махнув ей рукой. «Идемте со мной, надену на вас микрофон». Алиса послушно встала и пошла следом. Пройдя по коридору несколько шагов, они завернули в небольшое помещение. Там стояла аппаратура, мониторы, горели какие-то лампочки. Бренда открыла ящик, достала небольшую коробочку. Она прицепила микрофон под блузку Алисы и тихо, будто даже с заботой проговорила. «Постарайтесь не давать ему распускать руки, он может заметить микрофон. За это не переживайте». Успокоила ее Алиса, хоть и сама бы не отказалась от глотка спокойствия. «Удачи, мисс Картер, и будьте на связи». Времени до назначенного свидания оставалось немного. Алиса вызвала такси, сделав вид, что приехала из мотеля. Всю дорогу ее потряхивало, в сознание вновь вплетались тревожные мысли о возможной причастности мэта к похищению ее брата и других жертв виртуальных знакомств. Несмотря на то, что он не давал особого повода так думать, расслабляться было рано, едва ли похититель обязан выглядеть как злодей из фильмов 80-х годов, корчить рожи и говорить гнусавым голосом. И пусть в участке, в присутствии Майкла и Бренды, Алиса бодрилась, на деле же было страшно. В тщетной попытке успокоить нервы она просматривала совместные фото с братом на экране смартфона. Улыбнулась любимым темно-карим смеющимся глазам, точь-в-точь, точь, как у неё Стало немного легче от осознания важности ее действий, а вместе с проснувшейся решимостью на задний план плавно отступала тревога. Такси остановилось у тротуара, чуть дальше от входа в парк. В выходной день найти свободное место для остановки было сложно, и Алисе пришлось пройти пешком. Когда она вышла к воротам парка, Мэт уже ждал ее. Рослая фигура, которую невозможно было не заметить. Привычный черный костюм сменили светлая рубашка и светло-серые брюки, приятно контрастирующие с темным цветом его кожи. Мэт тепло улыбнулся. Привет. Отлично выглядишь. — Спасибо, ты тоже, — напряженно ответила Алиса. — Непривычно видеть тебя не в костюме. Он усмехнулся. — Да, в последнее время я редко надеваю что-то другое. Работать приходится чаще. Мэт предложил ей руку, и она, чуть поколебавшись, взяла его под локоть. Вдвоем они не спеша двинулись вглубь парка. На миг показалось, что Мэт как огромное чудовище, вот-вот утащит ее на глубину в ледяную темень, из которой уже не выбраться. От нервов по спине прошла рябь. Алиса незаметно обернулась, и когда увидела в нескольких ярдах позади себя Конора, стала немного спокойнее. Сержант подмигнул ей и сделал вид, что гуляет. Здорово, что ты предложила парк. Голос Мэта вырвал ее из боязливой задумчивости. Не часто удается куда-то выбраться. Почему? Некогда. Работа и тренировки занимают все свободное время. Тренировки? Бокс. Стараюсь держать себя в форме. Ты любишь спорт? Не слишком. В детстве я занималась бальными танцами, на спорт меня уже не хватило. Дежурно ответила Алиса, вспоминая цель встречи: Так ты давно работаешь в седьмом небе? С момента открытия. Это сколько? Алиса изображала неосведомленность, боясь взболтнуть лишнего. Бар открылся всего два месяца назад, а на Хантера работаю гораздо дольше. Хантера? Да, Мич Хантер, владелец клуба. А, -а, -а и как? Тебе нравится твоя работа? В общем и целом. Алиса с неподдельным интересом слушала рассказ Мэта о его работе. Сперва будто неохотно, потом все легче он выдавал факты. «Мич Хантер — неплохой организатор. Умеет грамотно выстраивать бизнес, заводить нужные знакомства. Так что да, мне нравится на него работать. Хотя иногда бывает всякое. Ну вот даже тот случай с легавыми. Мич сказал, чтобы в зале не было никакой полиции. Ты понимаешь, почему?» В бар приходят состоятельные люди, им хочется расслабиться, а он создает для этого подходящие условия. Разумеется, полиции об этом знать не обязательно. — А если узнает? Мэт улыбнулся. — Не парься, все схвачено. — А он сам часто бывает в баре? Забыв об осторожности, Алиса продолжала расспрос. — Нет, он обычно ведет там деловые переговоры. Любит показывать свое гостеприимство. Дела в баре ведет управляющий. Хантер занимается только баром? Мэт посмотрел на нее, и в какой-то момент Алиса подумала, что вопрос вышел слишком прямой, но Мэт задумчиво ответил. Нет. У него есть еще лесопилка на въезде в Мунс, но я там был только проездом. Не моя сфера, там охраны руководят другие. Расскажи лучше о себе. Два часа они бродили по парку, рассказывая друг другу об увлечениях, делясь интересами. Алиса попыталась расспросить Мэтта более тщательно о нем самом, но тот отвечал уклончиво, переводя разговор в другое русло. Под конец Алиса расслабилась окончательно, перестала видеть перед собой маньяка. На выходе из парка Мэт галантно поцеловал ее пальчики и хотел было проводить до отеля, но Алиса сослалась на срочные дела и двинулась в противоположном от него направлении. Через пару сотен шагов подъехали Тревор и Коннор и отвезли ее назад в участок. Алиса вошла в здание и почувствовала мандраж. Только сейчас она в полной мере осознала всю степень опасности, которой себя подвергала. Даже сидя в такси по пути в парк, нервничала она меньше. Зашла в кабинет без стука, села на стул. Брэнда молча подала ей стакан воды. — Ты молодец, не ожидала. Лейтенант улыбнулась уголком рта и в ее взгляде мелькнуло уважение. Сделав несколько жадных глотков, Алиса спросила. «Я так понимаю, он ни при чем?» «Скорее всего», — ответила Бренда. «Но пока не будем списывать его со счетов». Капитан, до этого молча о чем-то размышлявший, подал голос. «Ты достала важную информацию, Картер. Молодец!» «Серьезно?» «Да». Официально на Мича Хантера ничего нет. Более того, совсем немного людей, кто видел его лично, и при этом станет против него свидетельствовать. Это лесопилка, о которой сказал охранник, зарегистрирована на другого человека, как и бар. Разумеется, подставное лицо. Это как-то странно. Алиса выгнула губы. Майкл пожал плечами. Да нет, вполне нормальная практика. Он повернулся к лейтенанту. «Бренда, для завтрашнего рейда все готово?» «Да, сегодня последний инструктаж». «Отлично». Он поднялся на ноги, схватил куртку со спинки стула и обратился к Алисе. «Снимай прослушку, поехали». «Куда?» «Проверим твой адрес, где он там». А -а, да, я быстро». Через полтора часа они подъехали к небольшому отелю в соседнем городке Бридж. Их встретило маленькое двухэтажное здание с черепичной крышей и обшарпанными стенами. Некогда ухоженный сад зарос сорняками, а тротуарная плитка потрескалась и частично опустилась ниже, почти потонув в земле. Запустение и отсутствие должного ухода бросались в глаза. Войдя в холл, который так же, как и весь отель, требовал капитального ремонта, молодые люди увидели стойку регистрации и пожилого мужчину за ней. Добрый день. «Чем могу помочь?» Мужчина поднялся и приветливо улыбнулся гостям. «Скажите, в этом здании доступ в сеть есть только у вашего компьютера?» Спросил его капитан. «Совершенно верно. вай fi есть?» «Нет, сэр». «Кто-то, кроме вас, пользовался компьютером в эти даты?» Майкл протянул листок бумаги с временем и датами, в которые получала сообщение Нэнси Сандерс. «Простите, сэр, вы из полиции?» Мужчина подозрительно прищурился. Капитан показал значок. Администратор взволнованно потер подбородок и засуетился. «Подождите, я проверю по журналу регистрации». Он листал страницы и параллельно что-то бубнил. «Знаете, мобильный интернет тут не очень хорошо ловит, но гости редко просят воспользоваться компьютером». «Хоть я и охотно иду навстречу. Минутку. Есть один гость, который был здесь в каждой из указанных вами дней». Алиса посмотрела на Майкла. Его глаза загорелись победным блеском. Он напрягся, как зверь перед прыжком, уперся ладонью в стойку и чуть наклонился к сотруднику. «Как его зовут?» Седой мужчина затараторил, нервно сглатывая. — Простите, сэр, он оставался в отеле инкогнито. — Как? — рявкнул от досады капитан. — Я знаю, что это незаконно, но прошу вас, зарплата здесь крошечная, а этот джентльмен предложил крупную сумму. Майкл зло выругался, затем снова обратился к сотруднику гостиницы. Помните, как он выглядел? Мужчина задумался и закивал спустя минуту. Высокий, темные волосы, слегка удлиненные. Солидный такой в костюме. Я еще удивился, когда увидел его первый раз. Он мог бы позволить себе отель в пять звезд, а вместо этого поселился в таком клоповнике. Записи с камер наблюдения остались. Пытался хоть за что-то уцепиться Майкл. Камеры — это очень дорого, сэр. Капитан развернулся, расстроенно зашагал к выходу. Алиса посмотрела ему вслед и повернулась к сотруднику. «До свидания, спасибо вам за помощь», — сказала она и поспешила за капитаном на улицу. Майкл сидел в машине, молча, угрюмо глядя перед собой на уходящее за поворот дорожное полотно. Машинально наклонился, чтобы изнутри открыть пассажирскую дверь, и как только Алиса пристегнула ремень, автомобиль тронулся. Видя его состояние, она робко подытожила. «Снова ничего?» «Угу». Капитан несколько минут только хмуро молчал, потом снова подал голос. «Завтра должны везти груз, так? Может, тогда что-то прояснится?» Дорога в Мунс прошла в тишине. В голове копошились мысли, которые сложно было собрать воедино. От того напряжение и злость внутри множились и сбивали с толку. Ближе к ночи Майкл доставил Алису к мотелю и уехал. Весь следующий день капитан был занят, устраивая обыски въезжавшим в Мунс машинам. Алиса терпеливо дождалась вечера и поехала в бар на работу. С порога ее встретил довольный Мэт. Он улыбнулся и поцеловал девушку в щеку. «Привет!» «Привет! Ты здесь?» «Тебя ждал!» «Не влетит от босса?» «Не, он еще утром уехал в бридж. Пару дней его не будет». «А, часто он так уезжает?» Уточнила Алиса, нащупав важную информацию. «Случается!» Вдруг из зала послышались возгласы. Что-то разбилось. Дружелюбная улыбка с лица Мэта тут же сползла. Парень нахмурился. «Гости буянят, как с цепи сегодня сорвались. Надо идти в зал, пока все не разворотили». Угу. Он вышел в зал через служебный вход. Выждав несколько минут, Алиса взяла поднос, повесила на плечо сумку с ноутбуком и нырнула в зал. Шла вдоль стены, чуть прикрыв ноутбук фартуком. Сердце ускоренно колотилось. То и дело казалось, что ее заметит охрана, но, кажется, гости и впрямь решили испытать на прочность Мэта и его команду, так что до Алисы охране дела не было. Преодолев открытый участок, она завернула за угол и оказалась в служебном коридоре. В этой части помещения ей прежде бывать не приходилось. Алиса осторожно прошла дальше до кабинета владельца, протянула руку к двери, опустила ручку. Дверь поддалась и тихо отворилась. Внутри было темно. Секунда колебания, и Алиса быстро скользнула внутрь, не включая свет. Закрыла за собой дверь. Она вздрогнула, услышав голос управляющего в коридоре. Тот спрашивал у охраны что-то про гостей. Ответ его удовлетворил, и он вновь занялся своими делами. Алиса выдохнула, на ощупь нашла стол, включила компьютер, нервно отстукивала ноготками по столу и прислушивалась к звукам снаружи, пока экран из чернеющего становился голубым. «Ну, конечно, тут пароль». Цокнула она и вставила флешку в разъем. Включила свой компьютер, несколько секунд пальцы быстро шуршали по клавиатуре. «О, а ты не так прост». «А если вот так?» Еще несколько секунд, и пароль был взломан. Не на ту напал. Победно улыбнулась она. «Так, что тут у нас? Заказы, доставка, накладные... Ого! Аукцион?» Она скинула папку на флешку и продолжила копать. О, электронный онлайн-ежедневник. Очень современно и удобно». «Особенно мне сейчас. Копировать удобно. Опа!» Не найдя больше ничего, чтобы привлекло внимание, Алиса выключила компьютер, вернула все на места и также тихо покинула кабинет. Пользуясь тем, что сотрудники были по уши увлечены разбушевавшимися и безостановочно требующими выпивки гостями, она вышла на улицу, отошла подальше от бара и набрала номер капитана. Тот ответил на редкость радостным голосом. «Привет!» «Ты вовремя!» «Это что?» Удивленно протянула Алиса. «Что?» — переспросил Майкл. «Что с тобой?» «Ты о чем?» «Ты радостный. Капитан Нокс не радуется. Куда вы дели настоящего капитана?» «Очень смешно». Он цокнул в ответ. «Хотя повод для радости действительно есть. Сегодня взяли крупную партию наркотиков, не без твоей помощи. Давай в участок, мы празднуем». — Ладно, смена сегодня короче, скоро буду. И у меня, похоже, есть что-то интересное. — Даже так? Приезжай, расскажешь. Алиса вернулась в бар, кое-как доработала смену, переоделась и через полчаса была в участке. На крыльце курили Конор, Эдди и еще несколько патрульных, которых Алиса не знала. В участке горел свет. Как только она отворила тяжелую дверь, ее встретили веселыми возгласами. Таким радостным это место Алиса еще не видела. Офицеры, детективы сидели за накрытым столом и расслабленно галдели. «А вот и героиня сегодняшнего дня!» Тревор поднял бокал с янтарной жидкостью и улыбнулся Алисе. Вслед за детективом остальные полицейские подняли бокалы, возгласы стали громче. В помещении вернулся Эдди, следом за ним Конор, и уселись к остальным. Майкл довольно ухмылялся, глядя на Алису. — Что, так много нашли? — спросила она, присаживаясь на подставленный одним из офицеров стул. — Целый здоровенный грузовик! — снова с улыбкой ответил Тревор. — Класс, я рада. — Рада она, — фыркнул Конор. — Не скромничай, ты к этому имеешь самое прямое отношение. — Верно, мисс Картер. Неожиданно приветливо согласилась Бренда. «Благодаря вам мы узнали ценную информацию. Под видом леса перевозили большое количество наркотиков. Если бы не ваша встреча с охранником, мы, возможно, пропустили бы этот лесовоз». Алиса широко улыбнулась. «Я правда рада, что помогла. Автомобиль направлялся на лесопилку?» Все немного притихли. Своим привычно серьезным тоном заговорил капитан. — Вероятно. Но доказательств у нас нет. Документы, липа, водитель молчит. — Что остается? — Майкл раздраженно вздохнул. — Остается ждать, пока кто-нибудь себя не выдаст. Партия большая, бесследно это не пройдет, а там, глядишь, и новые зацепки будут. — Окей, я поняла. Майкл сделал глоток и, поставив стакан на стол, махнул рукой в сторону Алисы. «Ты о чем то говорила по телефону, что там у тебя было интересного?» Алиса оживилась. «Точно! Я влезла в компьютер в кабинете Мича Хантера, и там...» Она не успела договорить. «Куда ты влезла?» Свирепо рявкнул на нее капитан. «Душновато тут!» Соскочил с места Конор. «Пойду-ка я проветрюсь, кто со мной?» Идем. Чуть не бегом двинулся за ним Тревор. «Ребята, я с вами!» Эдди, запнувшись за стул, побежал догонять коллег. Постепенно комната опустела. Поглядывая на застывшего, словно статуя, капитана, полицейские один за одним направлялись к выходу из участка. Даже замешкавшаяся Брэнда сочла разумным уйти. Алиса вжалась в стул, ожидая словесной порки, но Майкл просто смотрел на нее, не мигая. Она робко попыталась продолжить. Я влезла в его компьютер и скачала несколько папок. «Вот, возьми, они здесь». Она протянула капитану флешку. Попробовала натянуть на лицо невинную улыбку. Вместо того, чтобы забрать флешку, Майкл вскочил на ноги и принялся ходить туда-сюда по комнате, уперев руки в бока. «Сам виноват», — ворчал он. «Я же с самого начала знал, что ты выкинешь что-то такое. Чему я удивляюсь?» «Ну так если знал, действительно...» Майкл резко остановился и сердито посмотрел на нее. «Издеваешься? А если бы тебя заметили?» «Хантера нет в городе, а охрана была занята в зале. Меня никто не видел». «Твое счастье!» Он выхватил у нее из рук флешку и быстро зашагал в свой кабинет, сел за стол и выглянул из-за монитора. «Особое приглашение нужно?» Алиса тут же соскочила со стула, просеменила к нему и встала за его плечом. Она чуть наклонилась, указывая пальцем в монитор. Вот, это копия его ежедневника. Я не успела его просмотреть, но мать сказал, что сегодня Хантер уехал в бридж и что он время от времени туда ездит по делам. Можно сравнить даты поездок в ежедневнике с датами отправки сообщений Нэнси Сандерс, сменил тон -то на деловой капитан. Именно! Ну и посмотреть, вдруг будет еще что-то важное. Хорошо. Что в другой папке? Назывался «Аукцион». Я решила, что стоит скопировать. Что там? Майкл открыл вторую папку. Так. Лоты, программа и еще одна папка. Он клацнул мышкой последнюю папку и откинулся на спинку кресла. Ага. По крайней мере, мы знаем, зачем он собрался на аукцион. — Зачем ему ритуальная ваза? Он не выглядит ценителем старины, скорее наоборот. — Определенно. Капитан взял телефон, позвонил Бренди и попросил ее вернуться. — Думаю, нам может пригодиться эта информация. — Вот видишь, оно того стоило, а ты ругался. — Не подлизывайся, я все еще зол на тебя. Читая азарт в глазах капитана, Алиса зажигалась и сама. Столько раз упираться в стену и вдруг нащупать нечто важное. Что может быть лучше? Робкая надежда сворачивалась за грудиной, оплетая теплыми объятиями израненное тревогой сердце. В дверях появилась Бренда. «Что? Все живы?» «Пока да!» — сквозь зубы буркнул Майкл. «Вот, смотри!» Он рассказал ей о том, что удалось узнать Алисе. Бренда пару раз с упреком глянула на нее, но в конце резюмировала. «Это очень даже может пригодиться. Ежедневник посмотрим. А, и мне удалось достать два пригласительных на аукцион. Полиция тоже кое-что может». С этими словами она снова покосилась на Алису, и та уловила нотки ревности во взгляде. «Бренда, ты чудо!» Капитан просиял и перевел взгляд на Алису. Аукцион послезавтра. Мы с тобой едем в Тредсит.